Глава четырнадцатая. Следы. Вечером того дня Надя вернулась в свою комнату поздно, около полуночи. Ей совсем не хотелось спать. Оттого она вышла на свой балкон, желая еще немного подышать свежим ночным воздухом. Думая о Сергее, заполнили все ее существо. Сегодня они долго были в саду, и Надя пыталась вновь разговорить его о Лидии. Но он умело уводил разговор в сторону явно не желая затрагивать эту тему. Завтра должен был вернуться капитон. И девушка, предкушая это, напряженно размышляла, в какое лучшее время проникнуть в спальню, чтобы их с Никитой никто не увидел. Приблизившись к балюстраде, она устремила напряженный взор вдаль. Вообще она любила ночную прохладу и ночное чистое небо с мерцающими звездами. Долго смотрела вверх, вспоминая рассказы Сергея о тех или иных планетах или мирах. Он всегда говорил знающе и убедительно, повторяя, что это не его вымысел, а действительно на других планетах Вселенной есть жизнь и существа, похожие на нас или во многом отличные. Надя верила ему, потому теперь смотрела на далекие звезды заворожено и как-то тепло, думая о том, что, возможно, также кто-то на другой планете смотрит на наше солнце и также думает о других мирах. Неожиданно вдалеке залаяла собака, и Надя невольно опустила взгляд на лужайку и дальние постройки. И тут же замерла. Она заметила парочку, которую уже дважды видела. Опять какие-то люди шли в сторону дальних ворот, прижимаясь к строениям и явно не желая привлекать внимание к себе. Но опять же в их облике была некая странность. Как и в прошлые разы, оба были укутаны в плащи с капюшонами. У одного из них на плече лежала длинная палка. И тут Наде удалось наконец рассмотреть, что это лопата. Надя напряженно смотрела им вслед, но через минуту парочка в плащах скрылась во мраке. Ее мозг напряженно заработал. Полночь пробила еще четверть часа назад. Но эти двое следовали прочь из усадьбы. Укутавшись с головы до ног, и определенно скрываясь от посторонних глаз во мраке. Мало того, теперь Надя углядела, что один нес лопату. В ее голове мгновенно всплыл недавний разговор Никиты и Аркадия, когда они все вместе ехали в город в открытой коляске. Она выстроила логическую цепочку и поняла, кто эти двое и зачем бродят по ночам. «Расхитители могил!» Пролепетала взволнованно Надя себе под нос. «Так и есть!» Те самые, которых не могут поймать мужики на дворянском кладбище. Она чуть замялась и судорожно сглотнула ком в горле. И, похоже, живут эти двое здесь, в усадьбе. В следующий миг она нервно заломила руки и бросилась в комнату, упав на кровать. Уткнулась лицом в подушку. Страх вновь стал окутывать ее. Эти две непонятные личности, ворующие у мертвецов ценные вещи, жили в усадьбе. Она медленно перевернулась на спину и уставилась мрачным взором в расписной плафон потолка с нимфами. «Больше не могу. Что это за жуткое место в самом деле?» Воскликнула она нервно. «Гробокопатели, привидения, тайные угрозы записки, еще и двери, которые мерещатся». Но она не позволила страху завладеть собой. Усилием воли, взяв себя в руки, она встала и начала проворно раздеваться. Решив немедленно лечь спать и позабыть обо всем. Быстро юркнув под одеяло, девушка закрыла глаза и начала представлять глаза Сергея. Любящие и ласковые. Потом ее мысли переместились далее, на лицо графа Никиты, на котором читалось искреннее участие и поддержка. Приветливое добродушное лицо Велины Александровны, улыбающееся лицо Дуни. Это немного успокоило ее. В усадьбе все же были и адекватные хорошие люди, которые хотели помочь ей, и она была не одна со своими страхами. Именно эти мысли успокоили ее бешено стучащее сердце, и она уснула. Ей снился кошмар, в котором какие-то люди закапывали ее в могилу прямо живьем. Она кричала и звала на помощь, но ее не слышали, и она оставалась на дне большой ямы, в которую комьями летела земля. Когда она оказалась под землей, Надя ощутила, что ей, на удивление, спокойно и есть чем дышать. Ее окружала кромешная тьма, и она шарила руками по сторонам, но земли вокруг нее почему-то не было. И тут сбоку от нее вдалеке появился свет. Надя быстро обернулась на него и увидела длинный коридор, а в конце него дверь, из которой лился поток света. В проеме двери замер человек. Надя не видела его лица, так как он был далеко и против света. Но она чувствовала, что он хочет ей помочь. И в следующий миг он протянул к ней руку, как будто призывал к себе. «Приди ко мне!» Услышала она его зов. Мужской голос показался ей незнакомым. Обрадовавшись, Надя устремилась к этому мужчине, так и не видя его лица, а только очертания фигуры, Ее сердце ликовало, она чувствовала, что это Сергей, который пришел к ней на помощь и хочет вывести ее из-под земли. В тот миг, когда ее пальцы коснулись протянутой руки мужчины, и он твердо обхватил ее ладонь своей, Надя наконец-то увидела его лицо. Перед ней стоял старик с неприятным лицом и темным взором. Тот самый, которого она последнего видела в 21 веке. Тот, кого переводила через дорогу. Его широкие плечи закрывали свет за спиной. Его взгляд поглощал, давил и яростно горел, как будто хотел подчинить девушку себе. Испугавшись, Надя попыталась отскочить, стараясь выдернуть ладони с железной хватки старика. Но у нее ничего не выходило, ибо он держал ее крепко. В следующий миг старик с недюжиной силой дернул девушку к себе за руку. Распахнув от ужаса глаза, Надя уставилась в потолок. Невольно приоткрыв рот, она начала глубже дышать от нехватки воздуха. Ее лицо горело. В комнате было очень душно. Вчера она закрыла окно на ночь, так как ей показалось, что прохладно. А теперь, видимо, от духоты ей приснился кошмар. Ведь с детства Надя привыкла спать с открытой форточкой. Понимая, что это всего лишь жуткий сон, девушка вновь чуть прикрыла глаза, совсем уже успокоившись. Зря она вчера перед сном думала об этих гробокопателях, потому и приснилась ей всякая дребедень. Но духота была невыносима. Каминные часы пробили пять ударов. Надя медленно встала с постели и, зевая, поплелась к балконной двери, решив все же открыть ее. Ее щеки так и горели. Отчего-то захотелось выйти на балкон и постоять на свежем воздухе хоть пять минут, подышать, и оправиться от кошмара, который ей приснился. Выйдя на открытое пространство и опёршись бедрами об алюстраду, она отметила мелкий моросящий теплый дождь. Надя подставила разгоряченное лицо под эти живительные охлаждающие капли. Она стояла так некоторое время, пока не вздрогнула от истошного лая собаки, раздавшегося в тиши ночи. Тут же ее взор метнулся в сторону хозяйственных построек где она видела странную парочку пять часов назад и напряженно замерла. Так и было. Теперь эти двое возвращались в усадьбу и находились у самых крайних домиков. Она едва различала их силуэты, но они, как и раньше, шли медленно, словно крадучись. Цепной пес у дальней ограды так и заливался лаем, недовольно реагируя на них. И именно в этот миг в девушке поднялось нечто бунтарское. Она поняла, что у нее есть шанс поймать этих товарищей, которые в наглую шастали туда-сюда по усадьбе и творили свои темные делишки. «Ну уж на этот раз я выясню, кто эти разорители могил». Выпалила девушка и, быстро выбежав с балкона, стремительно накинула на себя плотный пеньюар и широкую пуховую шаль. Проворно сунув ноги в короткие ботиночки, она вылетела из спальни и понеслась на первый этаж. В этот миг страха в душе Нади не было, а в ее голове стучала только одна мысль. Она могла поймать их и хоть немного помочь здешним людям, которых эта пара разбойников донимала своими бесчинствами. Естественно, в такой час лакея у входных дверей не наблюдалось. Девушке пришлось самой открыть сложный замок, но она быстро справилась с ним. Прикрыв тяжелую дверь, она устремилась прочь из дома в сторону хозяйственных построек, думая о том, что прошло не более пяти минут, и она успеет перехватить этих двоих у правого крыла, ведь им явно понадобилось больше времени на перемещение, чем ей. Она достигла нужного места уже через пять минут, запыхавшись и яростно удерживая шаль, которая едва не падала с плеч от ее стремительного бега. Оглядываясь вокруг, она отметила, что ведущая в обе стороны длинная каменистая дорожка у стен дома пустынна. Не было видно ни души. Видимо, она все же опоздала, и эти двое успели пройти к дому и исчезнуть во мраке. Ругая себя за глупый поступок, девушка пошла по узкой дорожке обратно в дом, с прискорбием отмечая, что испачкала в грязи ботинки. Ведь она бежала не по дорожкам, а наискось, по траве и земле, а дождь намочил все, превратив полянки в грязь. Не желая нести в дом прилипшую землю, Надя остановилась и начала вытирать ноги от траву которая росла сбоку. И тут ее взор невольно отметил, что дорожка, по которой она направлялась к дому, прерывалась в этом месте и не было серых камушков, хотя этот участок был также покрыт грязью. И тут ее глаза загорелись. Она увидела следы впереди. Два отчетливо видимых следа, шедших рядом друг с другом. Это были их следы. Парочка гробокопателей шла здесь к дому по грязной земле. Надя приблизилась к отпечаткам ботинок и, следуя чуть сбоку, попыталась понять, куда они ведут. Через десяток метров следы прервались, так как далее вновь засияла каменная дорожка. Девушка прищурилась сильнее и пошла обратно по следам, рассматривая их. У нее было предчувствие, что так можно что-то узнать об этих людях. Как-никак, именно изучая следы, сыщики в книгах, которые она так любила читать, находили преступников. Например, Шерлок Холмс. Однако первый след оказался среднего размера и ничем особым не отличался. Явно принадлежал обычному человеку, хотя был узок, и пятка вдавливалась в землю чуть сильнее, видимо, из-за широкого каблука. И шел человек довольно ровно. Со вторым же отпечатком ног ей повезло больше. Он показался Наде необычным. Одна ступня, оставившая оттиск на мокрой земле, была длинная. Но обычная. А вот вторая нога, как будто наполовину вклинивалась в землю. Как раз это и заинтересовало девушку. Она прошла еще немного, следя за этим следом, и везде одна из ног только наполовину впечатывалась в грязь. Создавалось впечатление, что человек повредил ногу и не мог встать на пятку. Возможно, у него была мозоль или поранена нога. Именно так подумалась Надя. Ведь этот гробокопатель мог повредить ногу, когда залезал или вылезал из могильной ямы. У нее возникла чудная мысль. Поутру попросить Сергея осмотреть всех слуг и жильцов усадьбы на предмет повреждения левой ноги и сделать это в приказном порядке. Это ей показалось даже забавным, похожим на сказку о Золушке, где принц проверял ноги девушек, примеряя туфельку. Теперь же она была в роли принца, а злоумышленник – Золушки. Послышали скрипучие шаги по дорожке. Надя резко повернулась. Ее сердце испуганно сжалось. И ей подумалось, что вернулись гробокопатели. И сейчас, увидев ее, точно сделают с ней что-то, чтобы она молчала. Эти мысли вихрем пронеслись в ее голове.